При церквах хранили покойников. Отсюда произошло значение погоста, как кладбище. С приходами совпадало или к ним приурочивалось сельское административное деление. Это сообщало погосту значение сельской волости. Но все это позднейшее значение термина. Первоначально так назывались сборные, торговые, гостиные места. Мелкие сельские рынки –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 к восьмому веку.